Глава 18. 14 ноября. Утро. Таус. «Я нереально выспался. Как же хорошо дома, в постели, с любимой женщиной!» Вон она сопит, повернувшись ко мне спиной. Булат тоже дрыхнет, а не, вон открыл один глаз и смотрит на меня. «Вчера, когда мы вернулись в Таус, этот маленький теленок чуть не затоптал меня до смерти. Вот же волхта то Я же всегда при нашей встрече после долгой разлуки успевал отходить в сторону от его прыжка, а тут не успел. И эта 150-килограммовая туша сбила меня с ног. У меня аж дыхание перехватило, и он начал по мне топтаться. Очень, скажу я вам, неприятные ощущения. Потом он, увидев, что я слабо под ним трепыхаюсь, слез с меня и начал облизывать. Хорошо, Светка подбежала и окончательно привела меня в чувство. «Привет». Шепотом произнес я, когда Булат с виноватыми глазами и поджав уши подошел ко мне и положил свою здоровую башку рядом со мной на постель. «Виноватым себя чувствуешь?» Погладил его пару раз, тот тут же потихоньку стал вилять хвостом. «Больше не прыгай по мне! Ты мне так все ребра переломаешь!» Уши еще сильнее прижались к голове. «Доброе утро, милый!» Светка перевернулась и прижалась ко мне. «Как спалось?» «Великолепно!» — улыбнулся я одной рукой обнимая ее, а второй, продолжая гладить Булата. «Виноватым себя чувствует?» — спросила она, кивая на Булата. «Ага, вон уши прижал». Булат понял, что говорят о нем, как-то немного сжался и покряхтел. «Ладно, ладно», — смягчился я. «Прощаю, но чтобы больше не прыгал по мне». Тут тут же встрепенулся, фыркнул, отошел на пару шагов назад и начал подтягиваться. Мы только улыбнулись. «Какие планы на сегодня?» — спросила Света. — Да надо в сервис съездить и узнать, как в салоне дела, да и вообще в ГДЛ. Честно говоря, я пока даже сам не знал, с чего начинать. Хозяйство-то большое, узнать, как дела, нужно везде. Да еще и в Палиус, в Лос, хотя там на заводе Апрель, разберется, не маленький. Ну, тогда я умываться и сейчас завтрак приготовлю. Поцеловав меня в небритую щеку, сказала Света, вставая с кровати. На слово «завтрак» Булат тут же сделал стойку, у него прям глаза заблестели. Да, вымахал мальчик. Как же хорошо, что у нас есть такая большая квартира. Жили бы мы в той студии на территории сервиса. Места для троих нам явно было бы маловато. Нащупал на тумбочке пульт от кондея, пощелкал кнопками, включил его на 24 градуса. Время почти 10 утра, а на улице уже ощутимо припекает. Ха, это не как там в мире белазов с мартышками, где мы двое суток сидели в пещере и уже начинали потихоньку замерзать. Так как дровишки у нас заканчивались, народу-то много, в машинах тоже особо не посидишь. Но, наверное, стоит рассказать все по порядку. Хотя, чего там рассказывать? еще ничего особенного то и не произошло. Поговорили с мартышками, решили, как будем общаться дальше, чем торговать и так далее. Потом один из этих шерстяных нам сказал, что сейчас будет окно, и можно рвать когти. Они к себе, мы к себе. Но мы и рванули». Правда, мага на своем плаще только с третьей попытки снес огромное сугробище, которое навалило перед входом в пещеру. Ветрище, конечно, был мощным, да и снег валил достаточно сильно. Но мага своим огромным отвалом хорошо так расчищал нам путь, а командир этого маленького обезьяннего отряда выдал нам проводника, и тот вывел нас из этого лабиринта скал. Дальше мы рванули к своему временному лагерю, а он залез на одну из скал и потопал куда-то дальше. Со слов наших новых друзей, этот буран будет длиться еще несколько дней. Так что не может быть и речи, чтобы снова соваться на это замерзшее озеро. Да и Туман решил-таки сначала провести разведку этого института, а не переться туда всей толпой. Больно много интересного рассказали нам мартышки, как и что там наделали эти новые жители их деревни. Короче, так. Кончается буран. С парой мартышек идут наши разведчики. Осматриваются. Потом возвращаются назад, разрабатываем план по уничтожению этого института, где выращивают или производят этих огромных животных. Думаю, до данного мероприятия у нас дней 5 точно есть, так что смысла сидеть в нашем лагере никто не видел. Без происшествий доехали до наших палаток, там туман оставил несколько бойцов, дальше в лифт доехали до поселка, малыш и Ю постались там, не поехали они с нами». В посёлке народ уже более-менее обустроился. Кстати говоря, в деревню около лифта, который ведет на замёрзшее озеро, мы заезжать не стали. Но, со слов пацанов, которые там были, ездили туда за едой для нас, там все тихо и спокойно. Всех, кто был на стороне охранников тюрьмы, поставили к стенке. Остальной народ вздохнул с облегчением и понял, что у них наступила новая жизнь. Можно заниматься своими делами без оглядки, что приедут злые дядьки. Мы-то хорошие дядьки, добрые. В посёлке тоже были новости. Приезжали туда и владельцы домов, и те, кто забеспокоился о долгом отсутствии тех или иных людей или укасов, которые отправились туда на выходные или на несколько дней. Само собой, их встретили. Короче, теперь сбоку от поселка в небольшом овражке, около десятка расстрелянных и сожжённых автомобилей. Часть тачек, конечно, уцелела. Но машины, большинства бояр и их шестёрок там знали. Поэтому с ними не церемонились. Апрель привез туда с пару десятков наших пацанов и кучу оружия с боеприпасами. Привез по распоряжению тумана. Так как мы предполагали, что искать будут в поселке и этих бояр, и другие приедут. Народ в поселке обживался и потихоньку привыкал к мирной жизни, без плеток, унижений и оскорблений. Так как люди там собирались жить постоянно, то у нас, само собой, попросили некое количество необходимых вещей и техники, тех же тракторов, полей-то вокруг, видимо-невидимо, А распахать до да засеять, с животными мы все-таки надеялись покончить. Да и секреты из этого мы и не делали. Они же знали, для чего мы тут появились. Как я уже неоднократно говорил, сельское хозяйство в мире Белазов будет развиваться по-любому. Да и в городах сто найдутся те, кто захочет перебраться жить в деревню или поселок и заниматься каким-нибудь хозяйством или просто жить среди природы в свое удовольствие. Ну а мы, узнав все новости, рванули к лифту около поселка. Шлеп, и мы около лос. Дальше в город. Ох, охрана там в воротах я охренела от Эва. Хорошо, что туман настоял, чтобы мы ночью в шлюз приехали. Быстренько познались и к нашим воротам. Ну а там нас уже ждали. Раз, и мы дома. Доброе утро, шеф! Бодро поприветствовал меня Слива, открывая заднюю дверь длинного кадиллака, когда я спустился вниз. «Булат, привет! Куда едем?» «Сервис», — ответил я, пожимая ему руку. Сзади стоял коротыш и Скайлот. Вон леший и няма машут мне из машины. Булат запрыгнул в салон тачки и тут же расположился на сиденье. Как же я соскучился по этому шикарному креслу. Открыл окно волху, и тот, высунув свою большую башку в окно, стал рассматривать окрестности. Ну, я и себе тоже окошко открыл. «Хорошо дома, да?» Вернувшись и улыбаясь, спросил сидящий впереди Клёпа. «Не то слово!» «Там замерзлись все!» — ответил я, намекая на замёрзшее озеро. «Я вчера часа два в ванной отмокал!» Останавливаясь на светофоре, добавил слива. «Еле согрелся!» «Ой, да ладно!» — хохотнул Клёпа. «Тебя наверняка Наташка грела!» «Спинку тёрла!» — крякнул я, продолжая подкалывать сливу. «Ну, не без этого!» — не стал отрицать слива. «Можно подумать, вы одни были!» «Да уж!» — вымахал наш Тауста. Мы не спеша ехали по улицам, и я с удовольствием рассматривал все вокруг. Раньше это был просто город в пустыне. Пыль, песок, катающиеся тут и там перекати поле. А сейчас все цивилизованно. Куча зелени, кустики, деревья, травка, асфальт, столбы, освещения, красивые чистенькие здания и сооружения. Но самое главное — это широкие дороги. Город-то строили и продолжают строить с размахом и запасом. Пустыня огромна, и ничто не мешает сразу закладывать на дороги гораздо больше места. На улице пешеходов хватает и различных машин. Все куда-то едут или идут, хотя, проезжая мимо парочки кафешек, видели там отдыхающих. Вон и у кассы есть, и на светофоре видел несколько гномов на скутерах. Машин точно стало больше. Если еще буквально полгода назад движуха была не такая плотная, то сейчас автомобилей попадается гораздо больше. Пробок, конечно, нет, и до них еще очень-очень далеко, но машин на всех не хватает. Но все равно, то около одного, то около другого магазина или здания видны припаркованные машины или двухколесная техника. Проезжая мимо какого-то строительного магазина, заметил, как пятеро или шестеро гномов что-то лихо грузят в кузов фургона. Рядом с ними стоит указ и что-то объясняет человеку в спецовке. Насколько я знаю, как только мы открыли большой терминал с воротами в Лос, многие оттуда стали активно заниматься бизнесом с нашим миром. Но и процесс пошел. Да и народ переселяется в миры. Кто-то оттуда к нам, от нас к ним. Вон еще указы, гномы, люди. Самое интересное то, что есть и такие, кто, например, из мира белазов переселяются либо в водный мир, либо в мир динозавров. О, сколько народу-то на автовокзале! Мы как раз мимо него сейчас проезжаем. Пассажиры сидят под навесом и терпеливо ждут свой автобус. Вон стоят три ярко раскрашенных междугородних автобуса, а рядом маршрутка. Успеваю прочесть название на ярко-зеленом борту. «Экскурсии в мир динозавров». Где-то сбоку прогудел паровозный гудок. Ну да, тут же вокзал недалеко. Снова гномы, на этот раз их двое, и они катят перед собой тележку с какими-то коробками. Вот и городской рынок. Слива, походу, по большому кругу решил прокатиться по Таусу. «Пацаны, гляньте слева на светофоре!» — зашипела рация голосом нямы. Посмотрев туда, я немного обалдел. На светофоре стоял джип. Белый джип Т-6 из Мира Белазов. «Это-то тут откуда?» — удивленно спросил Слива, останавливаясь на красный сигнал светофора. Тут у джипа загорелся зеленый, и он потихоньку, тронувшись с места, покатил куда-то по своим делам. Я успел рассмотреть, что за рулем сидит указ в солнечных очках, и с ним двое пассажиров-людей. «Я знаю, откуда они тут!» — снова голос Нямы. «Мне вчера моя сказала, что у нас тут в Лос какие-то указы автосалон открыли». «Да ладно!» — охнули мы почти хором. «Ага!» — Няма засмеялся. «Может, заедем? Адрес я знаю». «Конечно, заедем!» — тут же произнес я. слева «На следующем перекрестке направо и прямо. Помнишь, где раньше здание водопроводчиков было? И они там же и трубы хранили?» «Помню», — тут же ответил Слива, трогаясь с места. «Тут ехать-то пару минут». «Мне прямо интересно стало. Что это тут за автосалон такой?» «О, еще одна тачка из мира Белазов попалась. На этот раз какого-то серого цвета маленькая машина С-2». Конкурентов я не боялся. Гадаял слишком большая организация, чтобы кто-то смог в ближайшее время нас переплюнуть. Тут же дело не только в салоне. Тут дело в тех, кто таскает эти машины из облака и потом приводит их в нормальный вид. О, а вот вижу новые тачки уже с нашего завода в лос. Точно, ярко-желтый жук с какой-то девушкой за рулем. А вон еще около рыбного магазинчика стоит красный гольф. По тачкам видно, что вообще навье. Вот салон! произнес слева из-за руля. «О как! Неплохо! Совсем неплохо!» «Булат, сиди!» — сказал я, когда мы припарковались на стоянке среди других автомобилей клиентов и выбрались из машин. Няма, останься тут! Добро!» «Блин, припекает на улице-то!» Как-то за несколько дней я немного отвык от жары. Едва подошли ко входу, увидел большой плакат с надписью. «Выкуп автомобилей!» «О как!» — кивнул я на плакат. «Походу, эти пацаны не только свой хлам сюда таскают, но и от нас к себе наши тачки, если, конечно, их кто-то еще продает». «Смотря за какие деньги», — ухмыльнулся Слива, — «за хорошую цену можно продать. Многим же не нужны машины, да и не привыкли они к ним, хотя у нас тут расстояния большие». «Что только потом с этими деньгами делать?» — буркнул Клёпа. «Народу-то сколько!» — присвистнул Леший. «Это точно». Прямо как у нас в автосалоне ажиотаж. Сам автосалон был под открытым небом. Огороженная площадка, на ней штук 40-50 различных автомобилей из мира Белазов. потай там и этих страшненьких грузовичков, и маршруток с бывшего завода Мадам Ти. С нетерпением заходим на территорию салона. Вон несколько укасов и людей, вероятно, это менеджеры, так как одеты одинаково, водят за собой небольшие группы людей и что-то им рассказывают. «Да это же хлам какой-то!» Послышался сбоку возмущенный голос мужика. Оборачиваемся и видим, как двое мужиков в шортах и футболках стоят около грузовичка и рассматривают его. А вон и третий, его ноги торчат из-под капота. «Да ладно, Коль!» — отвечает ему тот, что рассматривает двигатель. «Нам бы хоть на чем то грузы перевозить. В ГДЛ хрен пойми, когда машину купишь. Вернее, они сейчас открыли завод в Лос-Этом, но пока они всех им обеспечат, куча времени пройдет. Там своих покупателей хватает. «Да -да, — Да-да, — запивал другой мужик, — я точно знаю, что в Лос полтора ляма людей живет, а есть еще Сивох и Галт, там тоже сотни тысяч жителей. — Да это, блядь, не машина! — снова возмутился этот мужик, которого назвали Колей, растерянно показав на нее руками. — Как она вообще едет? — Извините, вы будете покупать этот грузовик? Рядом с этими тремя мужиками нарисовался указ менеджер. Нас они не видели, так как мы стояли немного в стороне за белым седаном К5. Делали вид, что с интересом рассматриваем эту машину. «Будем!» — кором ответили двое мужиков, а этот колян только сморщился. «Пятнадцать тысяч лин!» — тут же улыбаясь, выпалил указ. «Хрена себе цены!» «Сколько?» — вытаращил глаза колян. «Да это хлам! Вот, смотри!» Он ткнул пальцем в пару вмятин на кузове грузовичка. «Да и там!» Его палец переместился на открытый капот. «Тоже наверняка все старые и изношенное». «Нет», — тут же ответил Лукас. «Все машины, которые продаются в Таус, проходят технический контроль в ЛОС. Да, это не такие машины, к которым вы привыкли в своем мире. И они не такого качества, мощности и комфорта. Но этот грузовик может увести на себе две тонны груза. Не хотите, — он спокойно пожал плечами, — не берите, его другие купят». «Берем», — закрывая капот, сказал один из мужчин. «На несколько месяцев его, думаю, хватит. Запчасти-то у вас тут продаются?» «Конечно!» Снова начал улыбаться указ. «Вот в этом здании будет магазин запчастей на любые наши машины. Сейчас там ремонт закончат, и мы его откроем. Вот вам мои визитки». Он тут же достал из кармана три визитки и раздал их мужикам. «На них телефон. Если что, звоните. Не будет в магазине, организуй доставку за сутки. Но вскоре мы сделаем так, чтобы с запчастями вообще никаких проблем не было». «Правильно!» Снова буркнул этот Коля, рассматривая грузовик. «Ну и тачка!» Он покачал головой. «Насколько ее только хватит!» «А ремонтировать его где?» — спросил другой мужик. «Ну, или сами, или в ГДЛ», — спокойно ответил менеджер. «У нас сервис пока не предусмотрен». «Лишь бы продать!» — опять начал возмущаться Колян. «В ГДЛ их ремонтировать? Да там своих машин для ремонта хватает!» «Где оплачивать-то?» — спросил улыбающийся мужик из этой троицы, глядя на Коляна. «Но уж нет!» — чуть было не заорал я. «Эти помойки мы точно у нас ремонтировать не будем!» «Прошу вас за мной, господа!» — пригласил их указ. «Сейчас произведете оплату, оформимся и можете ехать. Час максимум!» Двое мужиков тут же направились за менеджером, а Колян снова вздохнул, попинал колеса грузовика, словно проверяя, не отвалятся ли они, и поплелся за остальными. «Вомля!» — захихикал Слива. «Свои тачки тут толкают! Директор этой богадели наверняка из лос!» «Явно не из кто-то этот салон открыл». «Да правильно не все делают», — поддержал я этих торговцев, вздохнув и осматривая стоянку с машинами. «Вы же прекрасно знаете, что тачек на всех не хватает. Вот они и таскают сюда свои машины, и продают их гораздо дешевле наших. И их все равно будут покупать. Из пункта в пункт бы она тебя по-любому довезет. Да и с запчастями, я думаю, проблем точно не будет». Минут пять мы ходили среди машин, рассматривая их. Наблюдая за клиентами этого салона, я видел на их лицах различную гамму чувств. Кто-то морщился от вида машин, кто-то откровенно смеялся, но были и такие, кто покупал эти тачки. При нас купили еще несколько автомобилей. Покупали все подряд. Все эти машины были у Думаю, с их ремонтом не заморачиваются, выкупают их там в лос и тащат сюда. А машины тут попадались и в хорошем состоянии, и средней паршивости. Цены от 5 до 20 тысяч лин. Этот автосалон напомнил мне авторынок на той земле. Я частенько на таких бывал в 90-х. Точно так же идешь среди машин их. Так и тут. Царапины, вмятины, ржавщина. Вон, кое-где даже на некоторых машинах видна. Вон еще двое мужиков осматривают большой джип т 7 черного цвета. Рядом девушка и парень смотрят на маленькую машину C3 белого цвета. Девушка морщится, а парень довольно кивает. Подхожу ближе и вижу на лобовухе ценник — 5300 лин. Еще один грузовичок, только маленький, мин один, Ну, как наш, Портер. Мужик с большой бабой. Больше она, конечно, смахивала на пробничек слонихи. Короче, мужик открыл кабину и сначала посмотрел на ее размеры, а потом на тетку, Отрицательно покачал сам себе головой. Точно, и этот в кабину однозначно не влезет. Ее разве только в кузове возить? А вот эта бабища схватилась за ручку двери фургона и дёрнула, а ручка осталась у нее в руках. Ох и бабища! Мы быстренько от них ноги сделали, пусть сами там разбираются. А в самом углу этого автосалона мы увидели несколько других машин. Там стоял синий Гетц, хороший Мерин в 221 кузове, рядом с ним БМВ в 39-м кузове, Митсубиси Паджеро и сельбристый Галлант. «Глянь, пацаны!» тыча в тачку рукой, выпалил слива. «Походу, кто-то не удержался и продал свои машины этому салону». «Интересно, за сколько?» — негромко произнес я, рассматривая эти автомобили. «Точно, они выкуплены. Стоят в сторонке, чистенькие. Впрочем, у нас тут все машины чистенькие». «Да уж эти бизнесмены злост быстренько соориентировались и выкупают все подряд. А потом наверняка перетаскивают их в свой мир». Ох, и будет в Лос и его окрестностях кататься множество БУ иномарок. Прямо как на той земле. Нереальное количество старых иномарок. «Добрый день, молодые люди!» — поздоровался с нами один из менеджеров. «Подсказать вам что-нибудь? Машину подбираете?» «Нет, спасибо», — тут же ответил я. «Мы пока так, посмотреть». «А это что за машины?» — ткнул я пальцем в эти, стоящие отдельно. «Они не продаются». «Это машины, которые выкуплены у местного населения. Мы их переправим в наш мир для последующей продажи. Были у нас в мире». «Доводилось», — улыбнулись мы. «Ну, тогда вы прекрасно понимаете, что эти машины...» Он почему-то ткнул пальцем в БМВ и глубоко вздохнул. Видать, мечта это такой. «Обязательно найдут в лос своего покупателя». «Кстати», — он вступился. «Может, вы хотите нам продать свой автомобиль? Есть у вас машины?» «Я чуть не заржал». Пацаны вон улыбаются, стоят. «Нет», — ответил я, — «мы пока не готовы продать». «Хорошо», — кивнул менеджер, тот же, потеряв к нам интерес, направился к другой группе людей. «Поехали, пацаны», — насмотревшись на машины, сказал я. Погрузившись в Кадиллаки, мы взяли курс на сервис. «Да уж, молодцы, конечно, те, кто организовал тут этот автосалон. Машина из этого мира, естественно, не чета нашим, но все-таки это машина. И те мужики тоже правы. и Палиус не может обеспечить спрос». Блин, нужно сейчас апреля найти, если он тут, конечно. Либо Георгича. Это точно в курсе всех дел. Я с этими мартышками-зверями как-то выпал из дел. Опа! Еще пара тачек из Мира Белазов попалась. Очередной грузовичок, груженный так, что у него аж морда заторлась. И снова седан К5. Бля, в седане двое укасов, И из окошек торчат морды гномов. Не удивлюсь, если и те, и другие наладят между собой торговлю. Еще минут 10 езды, И мы на месте. Сразу в глаза бросается огромная вывеска «ГДЛ» на нашем административном здании. Как же я соскучился по сервису. Шлагбаум нам подняли без промедлений. На территории идеальная чистота. Вон какой-то мужик ходит с тележкой от урной курни и собирает в свою тележку весь мусор. Много деревьев, кусты. «Куда ехать-то?» — спросил слева немного сбросив скорость и пропуская один из красавчиков это здоровая черная фура, дымя выхлопом, проехала мимо нас к выезду. «Давай к административному зданию!» Немного подумав, ответил я. «Добрый день!» Поздоровались со мной две девушки, как только я с Булатом выбрался наружу. «Добрый!» «Здорово, шеф!» Рядом со мной, как из-под земли, вырос Славка в какой-то спецовке. Фу, ты напугал!» Со Славкой мы пожали руки и крепко обнялись. «Как дела-то?» Спросил я у него. «Нормуль!» «Здорово, пацаны!» Поприветствовал он мою личку «Булат, хай!» Волк сидел около меня на заднице и смотрел на девчонок, а они смотрели на него. По виду девушек было видно, что они любуются здоровым зверем. Еще бы! Это хреновина! Кого хошь впечатлит! Он вон на заднице сидит, а его башка выше моего пояса. «Да нормально все, продолжил Славка. «Ты к нам как, на пару часов и снова в бой?» Не, там у нас пока затык с погодой. Давай рассказывай, что тут у вас происходит?» «Ну, пошли!» манил у нас рукой. «Сейчас сами все увидите». Оставив автомобиль около административного здания, мы направились за Славкой. «Булат, рядом!» Волк тут же пристроился слева от меня. «Ну, значит, дела такие», — начал Славка, перекладывая из кармана в карман свои спецовки, пассатижи, кусачки какие-то провода. «Начали мы строить еще два ангара». «О как!» — удивился я. «Ага». Тачек становится все больше и больше, но ну и завод этот Палиус начинает поставлять в наш мир автомобили. Обслуживаться же им нужно где-то будет». «Ну да, в принципе, ты прав. Но вот, мы с Игорем и Ванькой подумали насчет этого, так что будет у нас еще два ангара». «Ах да», — улыбнулся он, «пошли, я тебе одну вещь покажу, только сильно не удивляйся». «Тачка какая-то специфическая». «Не-а», засмеялся он, «сейчас охренеешь». Пока мы топали среди ангаров за Славкой, я крутил башкой во все стороны. Да уж, движуха тут была, будь здоров. Прошли мимо стоянки, на которую сгружали битые машины из облака. И должен признать, что увиденная картина меня порадовала. Сходу, но у машин 200 там точно было. Отдельная стоянка автомобилей для торгов. Вон мы как раз увидим, как туда своим ходом перегоняют синюю Аудио Q7. Битая в морду, левой фары нет и капот домиком. Можно сказать, что повреждения минимальные. Такая на торгах тысяч за десять точно уйдет. Потом ее какой-нибудь ГДЛовец купит, восстановит и будет кататься на ней по окрестностям. Славка подвел нас к одному из ангаров и остановился. «Вы только это, за стволы не хватайтесь», — предупредил он нас. «Мне уже это не нравится», — напрягся слива. «Саша, на Булата посмотри», — как-то напряженно произнес Леший, — и его рука непроизвольно легла на у коробка который висел у него на груди. «Бля!» Булат весь напрягся. Его загривок встал дыбом, и он начал глухо рычать. «Булат, тихо ты!» — вздохнул Славка. «Там все нормуль!» «Чего у вас там?» — встревожился я. «Зверь!» — ответил Славка. «Пошли! Обошли этот ангар!» И я обалдел от увиденной картины. «Охренеть не стать!» — выпалил Слива, когда увидел это. «И на хрена?» — спросил Леший. «Какая киса!» — засмеялся Клёпа. Няма заржал, а я, честно говоря, даже и не знал, что сказать. Булат начал потихоньку дергаться вперед. «Булат! Фу!» — Мля! не отводя взгляда, от увиденного произнес я. «Это дракоша!» — заулыбался Славка. «Наш красавчик!» Няма снова заржал. «Перед нами была клетка. Большая клетка из толстых прутьев. Ну, может, пять на пять метров, а может и больше». Внутри этой клетки был домик, а на небольшой площадке, на этом домике, сидела и смотрела на нас двухголовая гиена. «Он маленький еще!» — продолжил Славка. «Это пацаны крота привезли. Его родичи на один из экипажей напали. Экипаж отбился, а этот шлепок остался». «И они не придумали ничего лучше, как привести его сюда!» — продолжил я. «Да уж, Слав, я бы никогда не подумал, что тебе такие зверюшки нравятся!» «Ага!» — кивнул Славка. «Жалко животину!» Он же совсем маленький. Булат, да хватит тебе рычать на него!» Булат как будто понял Славку. Сразу перестал рычать, и его загревок опустился. Но к клетке он меня так и подтащил. Я упирался как мог. Но волк оказался сильнее. «Дракоша, иди сюда, не бойся!» — позвал Гиену Славка. Та продолжала сидеть на своем домике и смотреть на Булата. А волк смотрел на нее. «Имя прикольное!» — крякнул Слива. «Дракоша!» «Ну да, у нее же две башки!» он тот -то из слесарею так и назвал. Кстати, нормальный зверь, не кусается». «Я как-то не горю желанием его погладить», тут же сказал я, присаживаясь на корточке рядом с Булатом и обнимая его за шею. «А не надо ее гладить», — философски сказал Славка. «Он только двоих к себе подпускает, на остальных шипит». Словно в подтверждении его слов, Гиена встала на четыре ноги и зашипела. «Булат, блядь!» Тот тут же начал рычать, и его загривок снова вздыбился. «Тихо, тихо, мой хороший!» — погладил я его по шее, проверяя второй рукой прутья на решетке. Решетка оказалась сварена на совесть, крепкая. «Кормим его три раза в день мясом», — добавил Славка. «Сидит тут и никому не мешает. Многие сюда на него, как на диковинку, приходят посмотреть. Какие-то ученые приезжали пару дней назад, хотели его на опыты забрать, мужики не дали. Он общий любимчик тут». Обе головы гиены смотрели на нас и Булата. Тут этот дракоша перестал шипеть, с легкостью спрыгнул со своего домика и осторожно направился в нашу сторону. Булат снова напрягся. Мля, я уже запарился его держать, но не хватает мне сил. Был бы тут столб, какой рядом, я бы поводок вокруг него обвязал. Хотя этих зверюшек разделяет клетка, хрен его знает, что они друг другу сделают». Поводок я немного ослабил, и Булат это почувствовав, тут же ткнулся носом между прутьев клетки. Гена осторожно, шаг за шагом, приближалась к волху. Не доходя до него метра полтора, этот дракоша вытянул шею, и обе головы начали нюхать воздух. «Ну пипец, они тут себе любимчика завели! Это же, мать вашу, хищник, опаснейший из существ, которые живут в пустыне! Вы бы, мол, еще тут шестиного льва завели, или рогача!» — выпалил Слива. «Планируем?» — ответил Славка. «Что, правда?» — спросил я. «Ну да». Славка пожал плечами. «Только не тут, между ангаров. В городе хотят зоопарк сделать. Где народу еще на местных зверюшек-то посмотреть? Мэрия нашему Георгичу задание дала — поймать и привезти из пустыни зверей. Сам зоопарк уже строится. Думаю, что посещаемость ему обеспечена». Тем временем гиена нюхала и смотрела на Булата, а тот на нее. Вроде не шипят и не рычат они друг на друга, хотя вон у гиены пару минут назад обе башки шипели. — Тогда и ящера надо ловить, — весело произнес Няма. — Только ему клетки помощнее сварить. — Мы до сих пор не знаем, смогут ящеры выжить вне облака или нет, — напомнил я ему. — Но вот заодно и узнаем. А идея с зоопарком мне понравилась. Действительно, почему бы и нет? Разных видов зверей, обитающих в местной пустыне, полным-полно. Да и в других мирах они наверняка есть. Народу тут тоже проживает много. Больше половины из них ни разу таких животных не видели. А тут раз и за парк будет». «Дракоша!» — раздался громкий голос, и из-за угла ангара вышел мужик с двумя пакетами. «О, здрасте!» — увидал он нас. «А я тут ему поесть принес. «Ну так корми!» — усмехнулся я и, натянув поводок, оттащил таки Булата подальше. Гена тут же расслабилась, увидев мужика, и завиляла своим коротким хвостом. Мужик, ни капельки не боясь, открыл клетку и шагнул внутрь гиене. Млядь, она тут же оказалась около его ног и начала об них тереться телом и обеими головами, как она какая-то кошка. Сливы леши непроизвольно схватились за оружие. «Не надо стрелять, парни!» — не оборачивайся, — сказал нам мужик. «Он безобидный!» Мне кажется, я даже услышал, как она молчит. «Вот же, млядь, кошка-то!» Но, ну, встретив такую где-нибудь в пустыне, я бы постарался как можно быстрее ее пристрелить. Я-то знаю, какие они быстрые и опасные. А это вон, ничего, ластится к мужику, а тот ее наглаживает. Достал из пакета кусок мяса и бросил ей в миску. Гиена сразу двумя головами впилась в мясо и с глухим рывком начала его есть. Да, этот дракоша точно еще маленький. По размерам, ну, как четырех-пятимесячный щенок-овчарки. А вырастают они килограмм до 60 И высокие еще такие все. Не доги, конечно, но в рукопашную я с ней точно не хотел бы сойтись. Я хорошо помню, как мы с такими бились около нового оазиса, когда отправились на поиски пропавших экспедиций. Там вот такие твари окружили нас и напали, хотели всех живьем сожрать. «Блядь, да как он ее приручил-то?» — шепотом спросил Леший. «Они же дикие!» «Любовь и ласка!» — буркнул мужик, услыхав Лешего. Он тут же достал из пакета еще пару кусков мяса и кинул их гиене в миску. Затем поднялся и начал вычищать ее лоток и убираться в домике Гиена одной головой наблюдала за мужиком, второй поглощала мясо. А мужику хоть бы хны, он, насвистывая себе под нос какую-то песенку, продолжал заниматься своим делом. «Смотри, мужик, чтобы эта тварь тебя самого не сожрала!» негромко произнес слива. «Не сожрёт!» Затем немного подумал и добавил. «Наверное. Вырастет чутка. Я ее через клетку кормить буду. Мне все говорят, что эти твари опасны». «Ты даже не представляешь, насколько!» — закивал леший. «Ну, вот такой у нас новый житель!» — развел руки в сторону Славка. «Пусть живет!» «Дракоша, мля!» — улыбнулся. «Ну и Имичка. «Ладно». Булат уже успокоился и сидел на заднице и смотрел, как гиена поглощает куски мяса. «Ладно, пошли дальше!» — вновь позвал нас Славка. «Ангары посмотрите!» Через несколько минут мы подошли к двум строящимся ангарам. Работа кипела. У одного уже закончили стелить крышу, и сбоку на его стены вешали большие промышленные блоки кондиционеров. Вот подъехали пару грузовиков с листами железа и какими-то балками. И к ним тут же под разгрузку подкатил кар. Рабочих было достаточно много. А вон и лианы на асфальт кладут. Сразу делают нормальный подъезд. А то сейчас тут пыль столбом. Понаблюдав за ходом строительства несколько минут, мы направились дальше. Тут у Славки зазвонил телефон. «Алло, как там у вас?» «Какие Порши? Новые? Да ладно! Не едут! В смысле не едут?» Славка слушал невидимого собеседника и кивал головой. «Иду уже!» Он нажал кнопку отбоя и убрал телефон назад в карман. «Все, мужики, я побежал!» «Что за Порше-то?» — с интересом спросил Клёпа. «Да прикиньте, наши из облака автовоз Скайнов притащили новых!» «Да иди ты!» — ахнули мы. «Ага, помните, когда мы тогда автовоз Сузук притащили? Так и тут шесть новых Порше Каен!» «Правда, они не едут. Не, они, конечно, заводятся, и с автовоза своим ходом съехали, но больше 15-20 километров в час не едут. Никто не может понять, в чем дело. Вот мне и позвонили, что-то там с электроникой». Я громко рассмеялся. Ребята ставились на меня. «Я знаю, почему они не едут», — продолжая улыбаться, сказал я. «Ну, в данный момент у них в мозгах заложена специальная программа». Как раз первая передача и не больше 15-20 км в час сделана это для того, чтобы, если автовоз где-то угонит, я неопределенно махнул перед собой рукой, без специальной прошивки с завода угонщики не смогут нормально на них передвигаться. Автовоз приезжает в конечную точку, дилер связывается с центральным офисом, оттуда присылают код, его вводят в мозги каждого Порша, и тачка начинает ехать как нужно». Так что тебе, Слав, придется сейчас постараться, чтобы его взломать. — Чё у всего-то? — хмыкнул наш гур электроники. — Взломаем. Хуже, когда машину из облака совсем без ключей притаскивают. А это фигня. Все, мужики, пошел я. Походу, все эти тачки на наши торги определят. — Саня, пойдем посмотрим, — взмолился Клёпа. — Чё, созрел такие для тачки себе? Клёпа был у нас чуть ли не единственный без машины. Даже колючий вон, уже и тот забрал из ремонта свой Таха. Я вчера видел его серебристого красавца около дома. Таха и правда получился красивый. Трехдверный кузов, серебристый цвет, полностью тонированный и на черных литых дисках смотрится великолепно. Ну, может быть, смотря какие порши, уклончиво ответил Клепа. Быстрым шагом мы направились за Славкой, шли между ангаров. А прикольно, тут везде все сделали. В укромных местечках вдали от посторонних глаз, среди деревьев и кустарников, Были построены беседки, чтобы слесари и механики и другие рабочие могли выйти, перекурить и посидеть в тенечке. Вот и сейчас мы видели перекуривающих людей. Пока топали с нами, то и дело здоровались. Мы отвечали в ответ. «Блин, да когда мы уже придем-то? Ангары здоровые. Пока дойдешь, спотеешь. Но все равно деревья, которые насажали по бокам ангаров и вдоль дорожек, давали хороший тенек. На улице только жарковато, за тридцатник точно есть». «Только Булат он спокойно семенит рядом. Ему эта жара нипочем». Обойдя последний ангар, сразу увидели две платформы с битыми машинами из облака. Рядом с ними куча бойцов, которые кто курил, то сидел в тенечке, а кто шел в сторону ангара – оружейки. «Кстати, надо туда сходить потом, посмотреть, что там у нас по стволам и боеприпасам. Давненько я там не был». «А вон и сам автовоз стоит. Точно. На нем стоит два «Порша каена. Остальные четыре уже сгрузили. Они стоят с открытыми капотами. Хм, а тягач-то у автовоза неплохой. Красное скание. Только я повреждений на грузовике не вижу. А, нет, подойдя ближе, увидел, левая сторона кабины грузовика замята. Водила точно повредился. Либо заснул, либо почти в лобовую ему кто-то выехал. Но ничего, у нас и не такие вытягивали. — Отцепляйте тягач и в ангар его! — прокричал какой-то мужик. Тут же двое механиков в комбинезонах полезли к седлу тягача. «Блин, народу-то тут сколько! Пока со всеми поздороваешься все руки, пожмешь, охренеешь!» «Ну, что тут у вас?» — спросил Славку двоих ребят, которые стояли около одного из каенов. В руках одного из них я заметил небольшой ноутбук. «Да не едут они нифига!» — в сердцах произнес один из них молодой парень, лет 25. «Не можем понять, в чем дело!» «Кот, им нужно ввести!» И Славка быстро пересказал им мои слова. Я начал крутить головой в поисках Клёпы. Заметил его, уже сидящего за рулем серебристого Каена. «Ну и?» — подойдя к нему, спросил я. «Бери Клёпа!» — стал подначивать его слива. «Когда ж на нем на трассе?» «Я уже узнал у пацанов. Там три литра!» — показал он пальцем на капот. «Триста сорок живых лошадей!» «А тачка абсолютно новая!» — добавил Няма. «Блин, хорош!» — выпалил Клёпа, любовно поглаживая руль и панель приборов. Очень хорош. Он же стоить кучу бабла будет. Да ладно тебе, — подключился я, — сделаем тебе скидку, рассрочку. Эх, ладно, беру. Только обвес на него хочу и салон перешить. фикаси ты, аристократ, — засмеялся Слива. То денег нет, а то обвес и салон. Ну а что? Я же его не на один месяц покупаю. Так что нужно. По деньгам Кириллу? — спросил он у меня. Да, можешь сказать ему, что я разрешил хорошую скидку сделать. «Спасибо, шеф!» Довольный до ушей выскочил из-за руля собровец «Отпустишь меня? Дел во появилось!» Он провел рукой над своей головой. «Надо и к пацанам по обвесу зайти, и к кудеснику. Хочу салон так же, как в Кадилаке, и змеиной кожи перешить. Да иди уже, иди!» Тут один из Поршей резко сорвался с места. Мы все тут же повернули головы и посмотрели на него, Было видно, что машина на небольшой прямой выстрелила с места, затем резко затормозила, развернулась, и водила снова выжал газ. Все четыре колеса на гравии пошли в пробуксовку. «Готово!» — радостно крикнул Славка, стоя около другого джипа. «Я ж говорил, фигня вопрос, не такие взламывали!» «Этот! Клёпый!» — постучал я костяшкой пальца по стойке. «Не вздумайте на нем так вжигать, а то он открутит кому-нибудь что-нибудь! Окон! удивился Славка. «Быстро вы, вернее, он наконец-то созрел. Могу ему все эти евро отключить, чипануть и ограничитель снять. Будет без ущерба коробки раздатки плюс 40 лошадей. Это ты с ним лучше обсуждай. А где он? Кудеснику поскакал». «Ладно», — направляясь к другому Порше с маленьким ноутбуком, ответил Славка. «Решим с ним».